Незнакомец, по-видимому, не знал, что делать. Он снова опустил глаза, а клерк хитро подмигнул мистеру Пиквику, словно давая понять, что происходит нечто весьма забавное, хотя в чем тут дело, мистер Пиквик не мог угадать ни за какие блага. Войдите, мистер Пиквик! сказал Лаутон. Ну, с мистер Отти, вы передадите мне все, что имеете сказать, или зайдете еще раз? Попросите его. — А может быть, он будет так любезен и сообщить, что предпринято по моему делу, — сказал тот. — Ради бога, не забудьте, мистер Лаутен. — Да нет, нет, не забуду, — отозвал клерк. — Пожалуйста, мистер Пиквик. — До свидания, мистер Уотти. Славный день для прогулки, не правда ли? Он предложил Самуэлеру войти вслед за своим хозяином, и, видя, что незнакомец все еще мешкает, захлопнул дверь у него перед носом. ть «Такого назойливого банкрота не было сотворения мира, в этом я уверен», — воскликнул Лаутен с видом оскорбленного человека, швыряя свое перо. «Не прошло и четырех лет, как его дело поступило в канцлерский суд, но будь я проклят, если он не приходит надоедать нам два раза в неделю». «Пожалуйста, сюда, мистер Пиквик, Перкер здесь. Я знаю, что он воспримет». — Чертовски холодно, — добавил он раздраженно, — чертовски холодно стоять у двери и терять время на таких жалких бродяг. Энергично помешав маленькой кочергой угли в большом камине, клерк отправился в кабинет своего принципала и доложил о мистере Пиквике. — А, уважаемый сэр, — сказал маленький мистер Перкер, вставая с кресла. — Ну-с, уважаемый сэр, какие новости касательно вашего дела? «Есть ли что-нибудь о наших приятелях из Фрименскорта? Они не дремали, мне это известно. Очень ловкие ребята, очень ловкие». В заключение маленький джентльмен взял внушительную понюшку табаку, воздавая должное ловкости мистеров Дотсона и Фога. «Они величайшие негодяи», — сказал мистер Пиквик. «Да», — сказал маленький человек, — «это, знаете ли, зависит от точки зрения, и мы не будем спорить об этих словах, ибо, разумеется, нельзя ожидать, чтобы вы судили об этих вещах с профессиональной точки зрения. ну сделано все, что нужно. Я пригласил королевского юрисконсульта Снаббина». «Хороший ли он человек?» — осведомился мистер Пиквик. «Хороший ли он человек?» — воскликнул мистер Перкер. «Боже мой! Снаббин — украшение своей профессии! Практика у него втрое больше, чем у кого бы то ни было в суде. Занят в каждом процессе. Пусть это останется между нами, но мы говорим, что королевский юрисконсульт Снаббин вертит судом, как хочет». Сделав такое сообщение, Маленький человек взял вторую понюшку табаку и таинственно кивнул мистеру Пиквику. — Они вручили моим трем друзьям повестки, — сказал мистер Пиквик. — А, ну, конечно, — ответил мистер Перкер. — Важные свидетели. Видели вас в щекотливом положении. — Но она упала в обморок по собственному желанию, — сказал мистер Пиквик. — Она сама бросилась мне в объятия. «Очень возможно, уважаемый сэр», — отозвался Перкер. «Очень возможно и весьма натурально. Иначе и быть не может, уважаемый сэр». «Но как это доказать?» «Они вручили повестку также моему слуге», — сказал мистер Пиквик, меняя тему, ибо вопрос мистера Перкера слегка ошеломил его. «Сэму?» — спросил Перкер. Мистер Пиквик отвечал утвердительно. «Ну, разумеется, уважаемый сэр, разумеется. Я знал, что они так поступят. Я бы мог сказать вам это месяц назад. Видите ли, уважаемый сэр, если вы берете ведение дела в собственные руки после того, как доверили его своему адвокату, вы должны отвечать и за последствия». Тут мистер Перкер выпрямился и с чувством собственного достоинства смахнул с жабо несколько крошек табаку. «А зачем им понадобились его показания?» — спросил мистер Пиквик после минутного молчания. «Затем, что вы посылали его к истице с предложением некоторого компромисса, так я полагаю», — отозвал Сперкер. «Впрочем, большого значения это не имеет. Не думаю, чтобы какой-нибудь адвокат многого добился от него». Хм, «Я тоже так думаю». — сказал мистер Пиквик, улыбаясь, несмотря на свою досаду, и при мысли о Сэме в роли свидетеля. — Какой же план действия мы изберем? — Нам остается только один план, уважаемый сэр, — ответил Перкер. — Подвергнуть свидетелей перекрестному допросу, довериться красноречию Снабина, пустить пыль в глаза судье, надеяться на присяжных. — А что, если... «Решение будет не в мою пользу», — осведомился мистер Пиквик. Мистер Перкер улыбнулся, взял понюшку табаку, помешал угли в камине, пожал плечами и выразительно промолчал. «Вы хотите сказать, что в таком случае я должен платить возмещение убытков?» — спросил мистер Пиквик, следивший с некоторой строгостью за этим мимическим ответом. Перкер еще раз помешал угли, что было совершенно излишне, ответил, «Боюсь, что так». «В таком случае я заявляю вам о своем непоколебимом решении не платить ничего», весьма внушительно произнес мистер Пиквик. «Ничего, Перкер, ни один фунт, ни один пенни из моих денег не перейдет в карманы Дотсона и Фога. Это мое непреложное и обдуманное решение». Мистер Пиквик с силой ударил по столу, подтверждая непреложность своего намерения. «Прекрасно, уважаемый сэр, прекрасно!» — сказал Перкер. «Ну, конечно, вам лучше знать». «Разумеется!» — поспешно отозвался мистер Пиквик. «Где живет королевский юрисконсульт Снаббин?» «Линкольн сын Олдсквер», — ответил Перкер. «Я бы хотел его повидать», — сказал мистер Пиквик. «Повидать?» «Королевского юрисконсульта Снаббина, уважаемый сэр!» С крайним изумлением воскликнул Перкер. «Нет, нет, уважаемый сэр, невозможно Ха -ха, повидать Снабина, Бог с вами, уважаемый сэр! Слыхано ли это дело, если предварительно не внесена плата за консультацию и не назначен час консультации? Это никак невозможно, уважаемый сэр!» Однако мистер Пиквик заявил, что это не только возможно, но и необходимо, и в результате, через десять минут после того, как он выслушал заверение, что это сделать невозможно, поверенный ввел его в контору великого Снаббина. Это была довольно просторная комната без ковра, с большим письменным столом, придвинутым к камину. Сукно, покрывавшее стол давно отказалась от всяких претензий на свой первоначальный зеленый цвет и постепенно посерела от пыли и времени, за исключением тех мест, где все следы его натурального цвета были уничтожены чернильными пятнами. На столе лежали многочисленные пачки бумаг, перевязанные красной тесьмой, а за столом сидел пожилой клерк, чей прилизный вид и массивная золотая цепочка от часов служили внушительным показателем «большой», и прибыльной практики королевского юрисконсульта Снаббина.